Глава двадцать первая. «Так странно, как сильно я мечтала больше никогда не видеть Давида, а сейчас, собирая вещи, меня охватывает тоска, чувство потери. Внутренний голос упрямо шепчет, что я не должна его бросать, что это ошибка. Усилием воли отбрасываю все лишние неправильные мысли. Я должна стать свободной и самостоятельной. Вот только вечером, появившись на ужине, Давид заявляет, что я возвращаюсь в дом Фатимы, что Карина ждет меня уже завтра. Я не спорю. Главное, что мне позволяют взять с собой все, что хочу. Любимые памятные вещи, альбомы, немного маминых безделушек, книги из кабинета отца. Получается довольно много коробок. «Хорошо, что ты успокоилась», — говорит Давид. «Поверь, так будет лучше». «Да, я поговорила с ней, и Есения образумилась», — не теряет шанса приписать себе лавры мачеха. «Это тоже меня вполне устраивает. Изображать смирение — перебор, так что доставляю себе удовольствие, смерив уничижительным взглядом Байратова. Спасибо, Надежда. Вам тоже следует уехать как можно раньше. Мне надо продать дом. Я сам этим займусь, деньги перешлю». «Ох, нет, это слишком щедрое предложение. Да и покупатель у меня есть. Пара дней, и я все решу. Нас ведь охраняют ваши люди. С вами, Давид, я ничего не боюсь», — кокетливо сообщает Надежда. «Вот и ты, дочка!» — Карина встречает меня на пороге. «Как добралась? Прими мои соболезнования, дорогая. Искренне тебе сочувствую. Спасибо. Надеюсь, твой муж тоже скоро приедет». Он не должен оставлять тебя одну. Давид не поехал со мной к огромному облегчению. Уж не знаю, что там за дела у него в моем родном городе. Провожал меня очень напряженный. Со мной аж троих охранников отправил. Вряд ли, чтобы я не сбежала. Такие качки огромные. Мне и с одним не справиться, не то что с тремя. Похоже, дела плохи у Байратова. Разборки между двумя крупными группировками. Мой отец был в самом эпицентре. Конечно, до конца, что произошло, Давид ни за что мне не расскажет. Может, и сам не знает. Ему важнее всего защитить Ахмада, которому он предан как пес. Это хорошо для меня. Пока он занят, я смогу уехать, сбежать. Раствориться, чтобы никогда не нашел меня больше. Разведусь с ним дистанционно, если получится себя не выдать. Об этом я подумаю позже. И Я не понимаю, значит, это вещи Кристины? Но зачем ты привезла их сюда? И куда теперь отправляешь?» Удивляется Карина на следующий день. По-хорошему, мне следовало уйти из дома с небольшим рюкзаком. Уехать не оглядываясь, но я не могу расстаться с вещами. Ругаю себя за сентиментальность, из-за которой мне приходится вываливать ложь за ложью перед женщиной, которая всегда была добра ко мне. Крис решила переехать поближе ко мне. Вот и нагрузила меня коробками, чтобы самой меньше тащить было. Она так и встречается с тем парнем? Нет, другого нашла. Тоже ложь. Запутываю свои следы, как только могу. Ну хорошо, давай я позову ребят. Они как раз ужинают, помогут тебе. Да нет, грузчик оплачен, не беспокойся. Стою на улице перед домом. Все вещи, которые привезла с собой, вынесла. Очень сильно нервничаю. Адреналин зашкаливает. В доме двое охранников. В это время они всегда обедают. Это дело никогда не пропускают. Их распорядок отлично мне знаком. Ладно, ты долго не стой на улице. Замерзнешь. За вещами приезжает Игорь с другом, у которого как раз в этом городе грузоперевозки. Все забирают. Прощаемся коротко, как незнакомцы. Я приеду в назначенное место, где договорились встретиться с Кристиной завтра. Моя жизнь снова сделает крутой поворот. Начнется заново. «Мне надо забрать результаты анализов», — говорю Карине утром. «Давай с тобой съезжу». «Нет, не нужно. Я хочу погулять одна. Поброжу немного по городу. Сама не знаю, куда пойду». «Милая, не нужно тебе в себе замыкаться». Карина смотрит на меня с таким состраданием, что не могу сдержать слез. Подхожу и крепко ее обнимаю. «Спасибо тебе за все. Я знаю, ты права. Я просто не могу пока вернуться к нормальной жизни». «Милая, ты словно прощаешься. Не пугай меня». «Скажу Сергею, пусть с тобой поедет». Киваю. Надеется, что отпустят без охраны, глупо. Но у меня есть план. Я действительно отправляюсь в больницу. Прошу Сергея, чтобы подождал на улице. Он и сам совсем не жаждет заходить в это учреждение». пусть и частную клинику, где красивые интерьеры и совсем не пахнет лекарствами. Тем более я сделала вид, что, говорю по телефону, упомянула гинекологию. Молодой парень засмущался, и когда я попросила его подождать внизу, сам предложил, что на улице останется. «Здравствуйте», – поднявшись наверх, заглядываю в нужный кабинет терапевта. «Можно? У меня запись на это время». «Есения Барятова «Да, это я». Проходите, конечно. Я жду вас. Садитесь. Итак, Байратова Есения. Красивое у вас имя. Редкое. Спасибо. Вы можете отдать результаты моих анализов, и я пойду. Извините, но очень сильно спешу. Куда вы так торопитесь? В таких делах спешить не следует, Есения. Сейчас найду вашу карту. Когда, говорите, вы у нас сдали анализы? Раздраженно называю число, ерзая на стуле. Женщина средних лет недовольно поджимает губы, оглядывая меня. Слегка покачивает головой. «Ну вот, все готово. Анализ... Боюсь, быстро у нас не получится». «Со мной что-то не так? Я больна?» «Если честно, я думала, это простая формальность. У меня была слабость, температура, я думала, вирус... Все давно прошло. Начинаю нервничать сильнее». «Что со мной может быть не так?» «Учитывая все обстоятельства, я чувствую себя вполне сносно. Да, мучаюсь бессонницей, пульс иногда чистит, голова кружится. Но, учитывая, сколько всего случилось...» «Судя по анализу крови, вы беременны», — заявляет женщина. «Что?» — вскакиваю. Смотрю на женщину, испытывая острое желание рассмеяться ей в лицо. «Вы перепутали. Я не сдавала кровь на гормоны. Я сделала общий анализ». «Разве, знаете, вы ведете себя странно? Ваш врач увидел скачок гормонов и сделал дополнительный тест на ХГЧ. Что тут странного? Молодая женщина, симптомы тошноты и головокружения. Это стандартно?» «Ну да, частная клиника. Чего удивляться? Они же только рады сделать лишний тест и содрать деньги. Не хочу верить в услышанное. Полный бред!» Байратов клялся, что детей у него не может быть, Так что все врет эта милая женщина. Я могу взять результаты? Сейчас я сделаю вам копию. Извините, Елена Александровна, можно вас? В кабинет заглядывает молоденькая девушка в белом халате. Там Егорова пришла, опять скандалит. Вот только ее не хватало. Тут тоже девушка торопится. Я не могу разорваться. Позови Светлова. Он заведующий отделением. Вот и пусть. Я подожду. Не спешите. Можно только в туалет. — говорю поспешно. — Да, конечно. Идемте, я провожу. — Спасибо, Есения. Я быстро. Потом закончим с вами. Нужно будет направление. Нет, мне ничего не нужно. Я же уезжаю завтра, так что заберу только свои бумаги. Увы, наблюдаться буду уже в другом месте. Елена Александровна кивает, уходит. Медсестра провожает меня в уборную в конце коридора. Как только ее шаги стихают, я выскакиваю обратно, На цыпочках крадусь в кабинет терапевта. Хватаю свою карту со стола Елены Александровны, сую в сумку, снова бегу по коридору, спускаюсь на второй этаж. «Подскажите, пожалуйста, где тут туалет?» – спрашиваю у женщины со шваброй в руках. «Да вот, следующая дверь слева, деточка». «А еще не скажете, тут есть второй выход? Меня навязчивый любовник караулит, не хочу его видеть». Я заранее придумала несколько вариантов, как ускользнуть от охранника. Хм, бывают же сволочи, которые не понимают по-хорошему. Есть, конечно, только заперто там. Пойдем, провожу тебя. Я тогда на минутку. В туалете я надеваю парик, черное коре, темные очки, достаю из сумки ярко-синюю удлиненную куртку, одолжила ее в гардеробе Карины. Сумку, с которой пришла, сую в другую, которую тоже приготовила специально. Большая плетеная сумка для рынка. Нашла ее в кладовке под лестницей в доме Фатимы. Когда выхожу, уборщица не узнает меня. Приходится потрясти ее за плечо. — Это я. Вы обещали проводить меня к запасному выходу. — Ой, ты и дочка. Ну даешь. Вот это конспирация. Видать, сильно достал тебя бывший. — Очень сильно. Вы даже не представляете, насколько. Но идем, выпущу тебя на свободу, птичка. Вы хоть представляете, Елена Александровна, что натворили? Ваша пациентка сбежала, украв карту, раздраженно выговаривает главный врач больницы. Ну, мало ли у нас бывает сумасшедших пациентов, Матвей Игнатьевич, ничуть не смущаясь, парирует терапевт. Кто же мог знать? Она казалась абсолютно нормальной, приятная, адекватная девушка. Меня срочно вызвали в другой кабинет, где произошел скандал. Байратова уверила меня, что подождет. Сказала, ничего страшного. Я и представить не могла, что она так поступит. Стащила свою карту и сбежала. Зачем? В голове не укладывается. Да, сбежала. Не только от вас, но и вообще из города. Теперь ее ищет муж. На минуточку, мэр нашего города. Представляете, сколько проблем он может устроить нашей больнице? «Вы же понимаете?» «У меня нет слов. и Я не знала и подумать не могла. Как-то не сопоставила. Что фамилия мэра?» «Ужас. Что же теперь будет?» «Понятия не имею». Мужчина зарывается обеими руками в свою шевелюру. «Вы теперь меня уволите?» «Елена Александровна, вы отличный врач. Но если этот человек придет сюда скандалить, у меня не будет другого выхода. Хочу сразу пояснить». Пока он только позвонил, спросил, была ли его жена здесь. «Что вы сказали?» «Что я это выясню». «Так она сбежала от него?» «Да, сбежала. Мы провели расследование». «Девушка ушла из вашего кабинета. Затем попросила нашу уборщицу, Веру Олеговну, помочь ей сбежать от назойливого поклонника. Наплела с три короба. У Веры Олеговны сложилось впечатление, что девушка очень сильно напугана». Так что добрая душа откликнулась и проводила через запасной выход. Говорит, там дело, похоже, серьезное. Эта Байратова подготовилась тщательно. С собой был парик, сменила одежду полностью. Вышла уже совсем в другом виде. Вера Олеговна ее едва узнала. Уж не знаю, что все это значит, но история явно мутная. Если боялась, такое не бывает просто так. Может, наш новый мэр не так хорош, как о нем в газете пишут. хвалят на все лады. Кто знает, Елена Александровна, чужая душа потемки. Ох, это точно. Теперь мне страшно за Есению. Что, если найдет ее? Если она так старательно подготовила все с побегом, значит, не могла с ним оставаться. Она беременна, дрожащим голосом добавляет Елена Александровна. Вот только этого нам не хватало, взрывается главный врач. Если из-за жены беглянки Байратов, может быть, и не так будет беситься, во всяком случае есть шанс, то беременность все сильно усложняет. Может быть, именно по этой причине она украла свою карту, значит, явно не хотела, чтобы он узнал. Выругавшись, главный врач опускается в кресло. Елена Александровна смотрит на него в полнейшем шоке. Никогда еще она не видела начальника в таком нервном состоянии, а уж всякое в больнице бывало. — Хорошо, — произносит, хорошенько подумав. «Значит, мы ему ничего говорить не будем. С виду человек приличный, но кто знает, какие там демоны прячутся в глубине. Сбежала, значит, не видела другого выхода. Надеюсь, он никогда ее не найдет». «Так мы не будем говорить, что она беременна?» «Нет». «А если он поинтересуется насчет анализов жены? Хотя она сдала общий анализ крови, и то, что наша лаборатория сделала дополнительный анализ на ХГЧ, об этом можно умолчать». «Предупредить лаборантов. Вы же знаете, Евгения Викторовна делает подобное ради дополнительной прибыли. Обычно клиенты не против, когда им предлагают доплатить постфактум. Да, я в курсе. И так это останется навсегда между нами, Елена Александровна. Да, конечно. Как скажете».